Ольга Дашкова «Обрыв» Глава первая. Вера Не люблю холод, не люблю зиму и все, что с ней связано. Даже этот слепящий белый снег на фоне черного леса не люблю так, что раскалывается голова. Ноябрь. Это всего лишь ноябрь, а снега столько, словно уже середина января. Именно так, в тех местах, откуда я. В какие еще далекие дали меня занесет мое бегство. Хотя то, где я сейчас, это еще не крайний север. У меня все впереди. Паршивая перспектива. Забор. Почему такой длинный, нескончаемый забор? Не хватает вышек, колючей проволоки и лая собак. Снова несу чушь, нервы. Да бог с этим забором. Красный кирпич, белый снег, черный лес. Интересно, здесь водятся волки? В салоне такси надрывно заливалась Адель, что-то про боли, разбитое сердце. Даже символично. Ход мыслей прервал громкий сигнал автомобиля. Оказывается, мы уже приехали. Массивные кованые ворота были закрыты, но спустя полминуты они распахнулись, и нас наконец-то впустили на территорию участка. Ровное пространство, красивые голубые ели. Все вокруг, как и везде, в снегу. Он искрит на солнце и слепит глаза. Расчищенные дорожки, большое крыльцо шикарного белого особняка. Но мы проезжаем мимо. Ах да, конечно. Центральный вход не для меня. Плавно огибаем огромное строение и тормозим возле крыльца поменьше. Охрана делает вид, что она незаметна, как и положено охране. Несколько камер по фасаду и звонки лай. А я угадала с собаками. Нет, я вовсе не занода, но за несколько лет моих скитаний приходится все замечать и подмечать, делать сравнения и выводы. Я раньше жила в доме, подобном этому. Менялась охрана, на ночь выпускались собаки, и камеры так приветливо мигали красными огоньками. Я долгое время не понимала. Меня так фанатично охраняли, или все-таки этот дом был моей тюрьмой? Да и куда мне в то время что-то понимать? Наивная, глупая, дура. На крыльце стояла невысокая полноватая женщина в сером строгом платье и дружелюбно улыбалась. Женщину звали Тамара Степановна. Мы общались по телефону три дня назад. Случайно подслушанный мной разговор в одном из кафе торгового центра а также так случайно забытый буклет какого-то агентства по подбору персонала с написанным телефоном для связи, все это стало началом моей новой карьеры. Не в моем положении раскидываться такими подарками судьбы. Быстро набрала номер, приятный голос сообщил, что большой загородный дом на зимний сезон срочно требуется экономка, а точнее доверенное лицо хозяина дома. Это, безусловно, звучит солидней, но сути не меняет. Требуется срочно и немедленно. Может быть, именно поэтому так быстро согласились на мою кандидатуру и так горячо ждали приезда. Хотя теперь, проделав такой путь, я понимаю, что сюда, далеко и безвылазно, поедет не каждый, это точно. Как раз то, что надо мне. С меня взяли паспортные данные. Конечно, служба охраны должна проверить нового работника, прощупать со всех сторон его благонадежность. Это не придорожное кафе. А я уже не официантка, где всем было абсолютно все равно, кто я такая и откуда. Вот тут могут возникнуть сложности. И пойду я вдоль этого забора из красного кирпича пешком по снегу до трассы. Перспектива так себе. Добрый день. Я очень рада видеть вас, Вера Васильевна. Тамара Степановна с интересом рассматривает меня, пребывая в легком недоумении. «Можно просто, Вера. Право, я не думала, что вы столь молоды». «Нет, это всего лишь на первый взгляд. Очень рада знакомству, Тамара Степановна». Подхожу ближе. снимая перчатки, протягиваю руку. «Ох, что вы, Вера! Это комплимент! Но, уверяю вас, вы выглядите словно девочка. И меня, знаете ли, смущает это». Тамара Степановна пожимает мою холодную ладонь и приглашает зайти в дом. Что именно вас смущает? Что я могу с чем-то не справиться? Нет, дело не в этом. Мы все-таки заходим в небольшой холл. Вам придется жить здесь не один месяц, пока я не вернусь. А это почти замкнутое пространство, в котором достаточное количество мужчин, молодых и крепких, могут возникнуть не совсем приятные ситуации. Хотя я уверена, что мальчики не наделают глупостей, «Хозяин этого не любит». Женщина слегка задумалась и отвела взгляд в сторону. «Мальчики, это, я понимаю, охрана?» «Да, да. Но я говорю снова глупости и пугаю такую милую молодую женщину. Не слушайте меня. Очень волнуюсь. Предстоит серьезная операция. Надо срочно уезжать и оставить свое хозяйство». «Да, хозяйство, я смотрю, большое». Пойдемте, Вера, вы разденетесь, я покажу вам вашу комнату, и мы обо всем поговорим позже. Вы с дороги, вам надо отдохнуть. Идем по бесконечным коридорам. Темные полы без покрытия, так отчетливо слышны наши шаги. Бежевые стены, лестницы наверх. В доме два крыла, рассказывает по пути Тамара Степановна. Левое, то где мы сейчас, это крыло прислуги, персонала и охраны. Внизу кухня, прачечная, котельная, серверная. Там же столовая для персонала. На втором этаже комнаты тех, кто здесь ночует или живет. А вот и ваша комната. Снова темный пол и бежевые стены, но все довольно мило и функционально: кровать, комод, тумба и отдельная душевая. Вера, вы отдыхайте. Ваш багаж принесут, а я зайду чуть позже. Дверь закрылась. И я осталась одна. «Ну что, Вера Васильевна, — сказала я самой себе, — если служба безопасности не пробила мой паспорт и меня не вышвырнут, как котенка на мороз, перезимуем как-нибудь. Далёкая даль и дикая глушь — мое любимое место».